глаза. В комнату ворвался резкий, решительный ветер. Занавески на окне надулись, как паруса. Цветы в большой напольной вазе покорно поддались его напору. Ветер разворошил ее сон. То был весенний ветер. Впервые в этом году пахнуло весной. Он принес с собой запахи земли и леса, Пронёсся по парижским предместьям, по улицам, пропитанным парами бензина. И вот, лёгкий и задиристый впоркнул к ней в комнату, чтобы напомнить ещё до пробуждения, что жизнь прекрасна. Она снова зажмурилась, перевернулась на живот и, не отрывая лица от подушки, пошарила по полу у кровати в поисках часов. наверное, опять где-то оставила. Вечно все забывает. Еще темно, ставни в доме напротив закрыты. Этот ветер определенно рехнулся будить в такую рань. Она забралась обратно в постель, закуталась в простыни И несколько минут пыталась снова заснуть. Но ничего не получалось. Ветер разгуливал по комнате и выдувал сон, бесчинствовал среди податливо гнувшихся роз, бешено надувал занавески. Время от времени он доносился у нее над головой, Обдавая запахами деревни и умоляя «Пошли гулять! Пройдись со мной!» Разморенное сном ленивое тело отказывалось внимать его зову. Обрывки снов еще трепыхались по окраинам сознания, Но улыбка уже растягивала ее губы. Утро! Сельское утро! четыре платана у террасы контуры их огромных листьев на фоне светлеющего неба тек от собачьих коготков по гравию вечное детство воспоминания ранних лет сколько раз на них обрушивались писатели и психоаналитики сколько довелось выслушать излияние на тему «Когда я был ребенком?» Что придает этим воспоминаниям неистребимое очарование? Быть может, ностальгия по беззаботности, царственной, безоглядной, бо безвозвратно утраченной беспечности? Но у нее была одна тайна она беспечности так и не утратила и чувствовала себя совершенно беззаботной. Нелькнувшие воспоминания побудили ее вскочить на ноги. Она поискала глазами халат и не нашла. Кто-то убрал его на место, но куда? Вздохнув, она открыла шкаф. Никогда она не привыкнет к этой комнате, как, впрочем, и к любой другой. Обстановка всегда ее мало трогала. Правда, эта комната и впрямь была весьма красива. Высокие потолки, Оба окна выходят на левый берег, на полу большой ковер в серо-голубых тонах. Он радует взгляд, и по нему приятно ходить босиком. Кровать — точно остров в сопровождении двух рейфов, тумбочки у изголовья и низкого стола в простенке между окон. Шарль сказал, что комната выдержана в превосходном стиле, а уж то разбирается. Но вот и нашелся злополучный халат — Между прочим, шелковый, ну что ж, роскошь и в самом деле весьма приятная штука. Она вошла в комнату Шарля. Окна закрыты, ночник горит. Никакой ветер не тревожит его сон. На ночном столике аккуратно расположились снотворная, сигареты, зажигалка, бутылка минеральной воды. Будильник заведен ровно на восемь. Только недочитанный монт валяется на полу. Она присела на край кровати и принялась разглядывать Шарля. Красивый пятидесятилетний летний мужчина. Черты лица кажутся несколько безвольными. Во сне он всегда выглядит несчастным, а нынче как-то особенно. Он богат. У него фирма по торговле недвижимостью. С людьми сходятся трудно, мешают его вежливость и робость. Такое сочетание зачастую производит впечатление холодности. Они уже два года вместе, если можно назвать совместной жизнь, когда люди обитают под одной крышей, вращаются в одном круге и время от времени спят в одной постели. Он отвернулся к стене и слегка застонал. В который раз ей пришла мысль, что он несчастлив из-за нее. Но, впрочем, тоже было бы при другой любой другой, если она моложе его на 20 лет и помешана на собственной независимости. Стараясь не шуметь, она взяла с тумбочки сигарету, закурила и снова подняла глаза на Шарля. Волосы, тронутые сединой, бескровные губы, на красивых руках проступают вены, и в ней шевельнулась нежность. Он такой добрый, он такой умный такой несчастный. Ей нечем ему помочь. Нельзя жалеть человека за то, что он родился на белый свет и что ему суждено умереть. Она слегка закашлялась. Зря курила. Нельзя курить натощак. Впрочем, нельзя также много пить, слишком быстро водить машину, чрезчур усердно заниматься любовью, перетруждать сердце, транжирить деньги. Ничего нельзя. Она зевнула и решила поехать прокатиться отправиться за город в погоню за весенним ветром. Ей сегодня не нужно было на службу. Ей вообще не надо работать. Благодаря Шарлю у нее в этом нет нужды. Полчаса спустя она уже была на дороге в Нанси. В машине она включила приемник, передавали концерт. Чья же это музыка? Но, во всяком случае, кто-то из романтиков? Она никак не могла понять, кто именно. Это и раздражало, это было и приятно. И музыка всегда пробуждала в ней какие-нибудь воспоминания. Сколько раз я слышал эту вещь в ту пору, когда была несчастна. Тогда она мне казалась навечно соединенной со страданием, точно намертво прилепленная на стекло приводная картинка. Уже не удавалось вспомнить, из-за чего или из-за кого она так страдала. Наверное, начинаю стареть, подумала она. Но эта мысль не принесла беспокойства. Она давно бросила копаться в себе, не стремилась посмотреть на себя со стороны и разобраться в чувствах. Она просто жила, жила сегодняшним днем, и этот день нёсся вместе с нею в порыве весеннего ветра. Шум мотора во дворе разбудил Шарля. Потом он услышал, как Люсиль, напевая, закрывает гараж и в недоумении глянул на часы. Было восемь утра. На миг мелькнула мысль, не стряслось ли с ней, что. Но голос звучал весело, и он успокоился. Ему захотелось открыть окно и окликнуть ее, но он поборол искушение, он знал. Такой счастливой она бывает только наедине с собой». Шарль на секунду прикрыл веки. Впервые за это утро ему пришлось сдержать порыв. И на протяжении дня предстояло еще не раз делать это, чтобы не тревожить и не огорчать Люсиль. Лет пятнадцать назад он мог бы распахнуть окно уверенно и просто позвать «Люсиль, иди сюда, я проснулся». Она бы вернулась, выпила с ним чашечку чаю, Села бы на краешке кровати, он бы плел что-нибудь смешное, и она бы хохотала до слез. Он пожал плечами. Нет, и пятнадцать лет назад ему бы ее не рассмешить. Никогда он не был мастером развлекать, быть занятным. И лишь встретив Люсиль, он понял, что такое беззаботный человек. Учиться беззаботности – Долго, трудно, если ты не одарен ею от рождения. Взгляд его упал на пепельницу. Оттуда нагло торчала погасшая сигарета. Неужели вчера перед сном он забыл вытряхнуть пепельницу в камин? Нет, исключено. Значит, Люсиль заходила покурить. На краю постели, где она сидела, чуть смята простыня. Сам он всегда спал на редкость спокойно, никогда не сбивая белье. Горничные просто нахвалиться не могли. И вообще все находили в нем вот эти достоинства. Спокойствие, сдержанность, прекрасные манеры, Тогда, как в других, обаяние. Как бы он хотел им обладать, Назови его кто-нибудь обаятельным, Он бы распустил хвост, как павлин. Некоторые слова беспокоили и мучили его, подобно ускользающему воспоминанию. Обаяние, раскованность, непринужденность, беззаботность. И еще бог весть почему слово «балкон». Однажды он рассказал об этом Люсиле. Ну, разумеется, о балконе, а не об остальном. «Балкон?» – удивленно переспросила Люсиль. «А почему балкон?» Она несколько раз повторяла вслух это слово, потом поинтересовалась, а что он при этом представляет, один балкон или несколько. Он сказал, что несколько. И тогда она спросила Не связано ли у него с балконами какие-нибудь детские воспоминания? Он ответил, что нет. Люсиль взглянула на него с интересом, и, как всякий раз, когда в ее взгляде появлялось что-нибудь помимо привычной доброжелательности, в нем проснулась безумная надежда. Но она... Пробормотала что-то насчет небесных балконов Бодлера, Этим все и закончилось. То есть, ничем. Как всегда. А ведь он любил ее. И настолько, что не смел выказывать всю силу своей любви. И не за опасение, что она могла бы ею злоупотребить, просто ее расстраивало, когда он об этом заговаривал. И Шарль уже потерял надежду, что она с ним останется. Она соглашалась, чтобы он ее содержал, но не более. И он знал, что деньги интересуют ее меньше всего на свете. Ну, по крайней мере, так ему казалось. Шарль позвонил. Подобрав монт, он попытался его читать, но никак не мог сосредоточиться на журнале. Люсиль слишком быстро водит. Правда, спортивный автомобиль с откидным верхом, что он подарил ей на Рождество, весьма надежен. Он специально звонил приятелю из автомобильного еженедельника, чтобы выяснить, какая марка всего устойчивая и вообще лучше. А Люсили сказал, что купил первую попавшуюся под руку и модель эту выбрал случайно. Так вот, между прочим, взял да и купил машину. Она была в восторге. Но если сейчас позвонят, что на дороге разбился темно-голубой автомобиль с молодой женщиной за рулем, чьи документы, он встал. Определенно у него начинается помешательство. Вошла Полина с завтраком на подносе. Он улыбнулся. — Как там на улице? — спросил он. — Немного пасмурно, но пахнет весной. Полине было шестьдесят лет, десять из которых она служила у Шарля. До сих пор она не проявляла склонности к поэтическим наблюдениям. «Весной?» — машинально переспросил он. «Да», — так сказала мадемуазель Люсиль. Она заходила на кухню, взяла апельсины и сказала, что едет кататься и что на улице пахнет весной. Экономка улыбнулась первое время Шарль опасался, что она возненавидит Люсиль. Месяца два Полина к ней присматривалась, а потом пришла к заключению, что у Люсиль мозги десятилетнего ребенка. Да и недалеко ушел. Поэтому он не может оградить эти ее от житейских неурядиц, и значит, этим всем должна заниматься она, Полина. И Полина завидной энергии принялась следить за тем, чтобы Люсиль не забывала отдохнуть, чтобы Люсиль вовремя поела, чтобы поменьше пила. Люсиль, судя по всему, подчинялась ей охотно. Это и была одна из тех маленьких домашних загадок, вызывавшая недоумение и восхищение Шарля. Через некоторое время он спросил, а что, она только взяла апельсин? Ну, еще просила передать вам, что, когда вы выйдете на улицу, обратили внимание на весенний запах. Полина произнесла это ровным голосом. Понимает ли она, что Шарль выклянчивает послание от Люсилии? Иногда Полина избегала смотреть ему в глаза. Он знал, что она осуждает его и не за любовь к Люсиле, а за то, что, как он неистово самозабвенно любит Люсиль. Кроме Полины, об этом не догадывался ни один человек на свете. При своем здравомыслии Материнском и чуть снисходительном отношении к Люсиле Полина никак не могла понять Болезненной, ненасытной любви к ней Шарля Она жалела бы Шарля Влюбись он не в эту милую девушку, как она называла Люсиль А в какую-нибудь злую женщину И ей было невдомек, что первое, может еще хуже Клэр Сантре обитала в роскошной квартире, доставшейся ей от покойного мужа. Правда, теперь апартаменты выглядели поскромнее, чем в былые годы. Это проявлялось во множестве мелочей. мебели слегка поубавилась, голубые занавеси на окнах пережили уже не одну перекраску, приходящие официанты стали не такие вышкаленные. К примеру, упутались порой, какая из пяти дверей ведет в гостиную из кухни. В то же время это была одна из лучших квартир на авеню Монтень, и приемы, которые давала Клэр, считались весьма изысканными. Клэр Сантре была высокая, худощавая, подвижная блондинка, хотя с тем же успехом могла бы оказаться и брюнеткой. Ей было за пятьдесят, однако выглядела она моложе, а любви рассуждала с веселой непринужденностью, Создавалось впечатление, что лично ее это больше не касается, хотя у нее и сохранились на сей счет приятные воспоминания. Такое амплуа располагала к ней женщин, а мужчины добродушно и шутливо приударяли за ней. Клер входила в ту славную когорту пятидесятилетних летних дам, что умудряются не просто выдерживать парижский ритм жизни, но и оставаться в моде. А то и сами задают тон. На ее званые обеды, помимо прочих, обычно давала приглашенная парочка американцев и еще бывал один другой мини Своих она заранее предупреждала, что новички ничем не примечательны и званы по деловым соображениям. За столом их усаживали возле кого-нибудь из модных женщин, они с трудом следили за беседой, теряясь в загадках и недоговоренностях, вежливо улыбались непонятным для них шуткам, а по возвращении в Каракас с восторгом рассказывали об этом обеде. Благодаря чему Клер обладал эксклюзивным правом на ввоз во Францию венесуэльских тканей, или наоборот, и виски на ее приемах всегда имелось в изобилии. Добрых десять лет Шарль Бласан Леньер оставался одних из столпов приемов Клэр. Он охотно одалживал деньги, никогда не напоминал о долге. Он был богат, красив, говорил мало, но, кстати, время от времени он по совету Клэр брал в любовницы одну из ее протеже. Обычно их отношения длились год – Реже два. В августе он вывозил их в Италию, когда они изнемогали от парижской жары отправлял в сент а когда жаловались зимой на усталость в Межев. Потом они получали дорогой подарок, и это служило знаком, что связь подошла к концу. Как правило, он не объяснял причин разрыва. А полгода спустя Клер снова брала его под крыло. Но два года назад Этот спокойный, рассудительный, практичный человек вышел из-под ее влияния. Он влюбился в Люсиль, а та была неуловима. Она казалась остроумна, хорошо воспитана, умела держаться в обществе, но никогда ничего не рассказывала Клер ни о себе, ни о Шарле, ни про его планы. До знакомства Шарлем она служила в одной из тех газет, что причисляют к себя «Клевом», чтобы им меньше платить своим сотрудникам, чем их прогрессивности ограничивается. Работу она бросила, и никто не знал, что же она делает целыми днями, если у нее и был любовник, то не из их круга. Клер не раз подсылала к ней своих мушкетеров, но впустую. Не зная, с какой стороны подступиться, Клер как-то предложила Люсиль авантюру в бальзаковском духе из тех, какими не гнушаются парижские светские львицы. Это обещала Люсиле норковое манто плюс прощальный чек от Шарля, примерно на ту же сумму. — Мне не нужны деньги, — ответила Люсиль, — и я не занимаюсь такими вещами. Она произнесла это весьма сухо, глядя в сторону. На секунду Клер поддалась панике, но тут же нашлась. Вот такие-то озарения помогли ей сделать блестящую карьеру в свете. Она взяла... Люсиль Зарки. Спасибо, дорогуша, спасибо. Я ведь люблю Шарля как брата, а вас совсем не знаю. Простите мне, я проверяла вас. Если бы вы согласились, мне было бы страшно. Страшно из-за вас, из-за Шарля, вот и все. Люсиль засмеялась, и Клер, в глубине души ожидавшая сцену умиления, пребывала в тревоге до следующего совместного обеда. Но Шарль не выказывал ничего необычного, и она успокоилась. А Люсель умела держать язык за зубами или умела забывать.